Глава 14. Поздний ужин был устроен по высшему разряду. Рыжая борода давился жареными отбивными из свинины. и на чуточку поклевала салата, то же самое сделала и Карина Корона. Профессор откушивал обстоятельно культурно. Эдуард Арсеньевич не уступал профессору этом, но в какой-то момент потянулся за водкой, только Карина Корона жестоко его осадила. Иннокентий Иванович пусть выпьет, если хочет. Тебе, Эдди, не нужно. Мы рано утром выезжаем. А Андрею Павловичу я категорически запрещаю принятие спиртного. По самым простейшим причинам. Он и без водки хорош. — как понять? — возмутился борода. — Слишком много на вас выпало, и вы не можете до конца прийти в себя. Голосом, нетерпящим возражения, произнесла Карина Коронна. — Добрался я до Объединенной России и хотел на прием к ухишу, — начал Эдуард Арсеньевич недосказанную историю. Я тебе тогда звонил, поддержал разговор карина Да, как раз тогда. В общем, плохей не оказалось. Дмитрий Кириллович вернулся на свое место. Но к нему я не попал. А если бы и попал, что я бы ему сказал. Уже слухи до нас дошли о кошмаре на фабрике «Ударник» и о пропавшем Толстозадове. Решил я тогда сразу к тебе. Но Сиротина встретил. Он мне сказал о том. Что из полиции приезжали По поводу Толстозадова Что-то слишком быстро Удивилась Карина Корон Хер его знает Сиротин сказал, что отправил их обратно Чтоб не торопились Поехал я, но тут телефон звонит Сам Дмитрий Кириллович прямо весь жит Быстро сюда Такое творится, что ты, сука, надевал Я, конечно, бегом к нему Чуть не сбил Старика нас отвисшими на жопе штанами Идет он по пешеходной зебре с палкой, ноги еле передвигает. Я почти наехал на него, а старый черт не видит номер машины. Пришлось выскочить и садить в его тощую задницу пинок. Махом ускорился тогда. В общем, хотел продолжить Эдуард Арсеньевич, удивительная несознательность бывает у наших граждан, произнес Иннокентий Иванович. Ты маяк синего цвета включил, напомнила Карина. «Черт его знает, кажется, забыл, так должно быть видно!» Парировал замечание Эдуард. рыжая борода жадно продолжал набивать желудок, а Инна с отвращением поглядывала на него и думала, что нужно не забыть покрепче закрыть дверь своей комнаты. Прилетает Дмитрий Кириллович в бешенстве. Все здание на ушах стоит. Даже старикан на третьем этаже, и тот торчит и туканом не смеет присесть на свою сморщенную жопу. Ты знаешь, что творится на этой долбанной фабрике. А сейчас еще Тепломестов приедет, и мы уже доложили. Давай быстро, что там случилось, — закричал Дмитрий Кириллович. Но я ему объяснил, что не подготовились некоторые господа из департаментов, поэтому закрытие фабрики не случилось. Как не подготовились? Ты что несешь? — кричит Дмитрий Кириллович. А я ему. Завтра будем разбираться. Он мне. Какое жопу завтра? Завтра не до тебя будет и не до этих говноедов. Пошел вон, чтобы я тебя не видел неделю. Бегом на больничный. Ну, я быстренько в сторонку гляжу Хватайкин и Коровякин с собственными персонами в актовый зал на совещание. Дмитрий Кириллович за ними. Думаю, ноги нужно уносить быстро. Не дай бог встретиться на лестнице. Самим господином Тепломестовым драпанул до лифта. Затем ракетой вылетел на улицу. И свободно вздохнул, прощая Объединённая Россия хоть на недельку, закончил свой рассказ Эдуард. «Показаться в такой день на глаза господину Тепломестову, думаю, опасней, чем товарищам Репейсу и Ефимозе», — сделал вывод Иннокентий Иванович. «Это точно, Иннокентий Иванович», — согласился Эдуард. «А кто это Тепломестов?» — наивно спросил рыжий Борода, чередой раз пёрнув лужу. Инна искоса посмотрела на него, и ее лицо выражало последнюю или высшую степень пренебрежения. «Это человек, на котором все держится, продукты в магазинах, штаны на рынках и все то, что так нравится вам, Андрей Павлович», — строго пояснила Карина. Ее лицо было похоже на сурового зауча средней школы, где когда-то училась Инна. Инна передернулась в страхе, ощутив... что ее посетило очередное введение.